Не вспоминай тех чудных дней, Что вечно сердцу будут милы, Тех дней, когда любили мы. Они живут в душе моей И будут жить, пока есть силы, До вечной, до могильной тьмы. Забыть все, что связало нас Как слушал я стук сердца страстный, Играя золотом волос, клянусь, я помню, как сейчас твой томный взор, твой лик прекрасный, И нежных уст И мой вопрос, Как льнула ты к груди моей, И глаз твоих полупризыв, полуиспуг, Будил желание. И мы сближались все тесней, Уста к устам, весь мир забыв, чтобы умереть в одном лабзане. Потом склонял ты чело, И глаз, лазуривая негу густых ресниц, Скрывала сей. Она, как ворона крыло, Скользя по девственному снегу, Наплеск ланит, кидала тень. Вчера пригрезилась во сне Любовь, былая наша, мне. И слаще было сновидение, Чем в жизни новой страсти пыл. Сияние глаз иных затмил твой взор В безумье наслаждение. Не говоришь, не вспоминай Тех дней, что снов дарят нам рай. Тех дней, что сердцу будут милы, Пока нас не забудет свет, Как хладный камень у могилы, Дещающий, что нас уж нет. Помнишь, печались Склонясь пред судьбой Мы расставались Надолго с тобой В холоде уст твоих В сухости глаз Я уж предчувствовал Нынешний час Был этот ранний Холодный рассвет Началом страданий Будущих лет Удел тут Бесчести Молвы приговор Я слышу И вместе мы делим позор В толпе твое имя Тревожит любой Неужто родным Мы были с тобой Тебя называют легко, не скорбе, не зная, что знаю тебе, как себе. Мы долго скрывали любовь свою, И тайну печали я также таю. Куль будет свидание, дано мне судьбой в слезах и в молчании. Встречи с тобой. Была пора они любили но их злодеи разлучили а верность правды не в сердцах живут теперь но в небесах навек для них погибла радость тернистая жизнь без цвета младость и мысль что розна жизнь пройдет Безумство и яд им в душу льет. Но в жизни им осиротелой Уже обоим не сыскать, Чем можно бы было опустелой души Страдания услаждать. Друг с другом розно, А тоскою сердечные язвы все хранят. Так два расторгнутых грозою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 Купленной бедой. Пускай я очернен виною, Себя дал право обвинять. Но для чего ж убит рукою, Меня привыкший обнимать? И верь, о, верь, Пыл страсти нежный, Лишь годы могут охлаждать, Но вдруг не в силах гнев мятежный От сердца сердце оторвать. Твое тоже чувство сохраняет, Удел же мой страдать, любить. И мысль бессменная терзает, Что мы не будем вместе жить. Печальный вопль над мертвецами С той думой страшной, как сравнять.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 Свершилось все слова напрасно. И нет напрасней слов моих, но в чувствах сердца мы не властны, И нет преград стремлений. И... Прости прости. Тебя, лишенный всего, в чем думал счастье зреть, И слевший сердцем. Сокрушенный, могу ли я больше умереть? Убита в блеске красоты. Да спит легко Под вечной сенью. Да сблизят вешние цветы, Над ней прозрачные листы. И кипарис Овеет тенью. Печаль У синих этих вод Помедлит с горькой смутной думой. Вздохнет И тихо отойдет. Безумец, разве твой приход Смутит могилы сону грюмой? Мы знаем, смерть не слышит нас, Не видит наших потрясений, Но разве это в грустный час Удержит нас от слез и пей? Ты говоришь забудь, но сам ты бледен, ты готов к слезам. Когда я прижимал тебя к груди своей, Любви и счастья полн и примирен судьбою, Я думал, только смерть нас разлучит с тобою, Но вот разлучены мы завистью людей, Пускай тебя навек прелестное создание Отторгло злоба их от сердца моего, Но верь им не изгнать твой образ из него, Пока не пал твой друг под бременем страдания. И если мертвецы приют покинут свой, И к вечной жизни прах и тленья возродится, Опять чело мое на грудь твою склонится. Нет рая для меня, где нет тебя со мной.